Глава 30. «Ну и кто ты такая?» — без стеснения спросил Блиссель. «Не твоё дело», — сухо ответила я, с наглым видом устраиваясь в кресле. Во-первых, он меня раздражал. Во-вторых, человек, который, по мнению окружающих, действительно заслуживает права сидеть на этом месте, вряд ли стал бы расшаркиваться. Наоборот. Излишний трепет сыграл бы против меня. «Я тоже хочу знать!» — подтявкнул приятелю Некрос. «За что это тебя сюда посадили и в первую башню поселили рядом с нами, а?» А вот здесь он здорово просчитался. Желая меня унизить, он наоборот только повысил в глазах аудитории мой статус. Все ахнули и уставились на меня, с большим интересом. Как я и думала, право жить в первой башне могли заслужить далеко не все. Блиссель недовольно глянул на приятеля и что-то процедил сквозь зубы. «К чему эти расспросы, милый?» — нежно проворковала я, обращаясь к некрасу. «Хочешь убедиться, что я не рассказала всем о том, как вас с дружком недавно гоняло по всей башне твое собственное творение?» Я имею в виду того кослявого монстра, от которого вы с визгом убегали, после чего на всю башню слезно умоляли ректора вас спасти. В моих покоях ваши плаксивые голоса было слышно особенно отчетливо. Пару секунд царила тишина, во время которой блиссель богоравил, сжигая меня взглядом, а нек скрипел зубами, а потом ржеволосые близнецы хором засмеялись после чего вся остальная аудитория тоже грянула смехом. Даже черноволосая кукла приподняла кончики губ. Надо думать, для нее это обозначало высшую степень веселья. Ну, — Ну-ну, ученики, хватит! — попытался утихомирить нас господин Аблус. — Нет уж, пусть она ответит на мой вопрос! Злобно подскочил Блисель, а потом, зашипев, пересел слегка на бок. Видимо, зад еще болел после вчерашнего. Что ж, тогда обмен, легко согласилась я. Ты расскажи, из-за чего ты провел ночь в лечебнице и почему сейчас ерзаешь так, будто у тебя здоровенная заноза в зад... <coughs> то есть в седалище, а я взамен расскажу о себе. Согласен? Только не ври, кое-какие детали мне уже известны. Я таинственно прищурилась. Весь зал затих, с жадным интересом уставившись на то самое место, из-за которого Блиссель сидел в странноватой позе. Им явно не терпелось узнать, что же произошло. Похоже, высокомерный блондин так всех достал, что на сочувствие ему нечего было и рассчитывать. Рядом беззвучно ухахатывались близнецы. Один из них аж сполз на пол, а двое других размазывали слезы смеха по лицу. Брюнетка в диадеме явно не прониклась судьбой чужого зада, зато с прохладным интересом косилась на меня. Блиссель выглядел так, будто его только что голышом выставили на всеобщее обозрение. Его перекосило так, что красивое лицо превратилось в злобную маску. Несколько раз он открывал рот, будто собирался что-то сказать, но не находил слов, а потом просто вонзил в меня горящий взгляд. И прошипел. Я тебе это припомню. Так, так, хватит, хватит! Господин Аблус снова вспомнил, что он преподаватель. Иш, ведь какой? Нет бы сразу вмешаться, а он явно робеет перед тем же блисселем Давайте-ка начнем обучение. Сегодня у нас первый водный урок, на котором мы изучим общие принципы магии. Хотя, конечно, многие из вас уже были на домашнем обучении. Кто-то даже занимался лично со мной. Он кинул взгляд на Блисселя. Ну, понятно. Далее преподаватель стал пространно рассуждать о магии. Если откинуть все лишнее, то суть можно было свести к тому, что магия — это привилегия лишь немногих избранных. Об этом он разглагольствовал добрых минут двадцать, всячески подчеркивая, что собравшиеся здесь имеют законное право на поклонение Черни. Кое он относил всех обделенных магическим даром, после чего мы наконец перешли к делу. Первую часть занятия мы учились взывать к своей внутренней силе. Я порадовалась, что Лин заблаговременно научил меня этому. Иначе у меня ни за что не получилось бы, по туманным объяснениям преподавателя, освоить это так быстро. Как и следовало ожидать, все обитатели магических миров умели взывать к своей магии с детства, а вот у группы похищенных одаренных возникли сложности. Впрочем, преподавателя это не смутило. Он только пренебрежительно заметил, что с теми, кто не справится с заданием — Позже наставники проведут дополнительные тренировки. Судя по взгляду, которым он окинул похищенных ребят, его отношение к ним было едва ли лучше, чем к черни. Я снова почувствовала, как меня переполняет гнев. Посмотрела бы я на этого господина Аблуса, если бы его самого силой забрали из дома в непривычный мир, а потом еще и поливали презрением, как второсортное существо. Я уж молчу о том, что после всего этого им, вероятно, суждено стать безвольными зомби, выполняющими приказы хозяина. Хотя нет. Мы с Леном уж точно не позволим больше этому случиться. От гнева тьма во мне взлыхнулась и едва не выплеснулась наружу. Я с трудом взяла ее под контроль. Надо же, а ведь Лен отпивал ее совсем недавно. Что же будет, когда ее количество полностью восстановится? Смогу ли я с ней совладать? Она с каждым днем все настойчивее рвется наружу. Да, раньше до перемещения в этот мир у меня не было таких сложностей, но тогда тьма была запечатана глубоко внутри. А сейчас, когда Лиен открыл эту дверь внутри меня и показал тьме путь наружу, она будто только и ждет возможности прорваться. Вторую часть занятия господин Аблус посвятил практике. Он продемонстрировал нам два простейших символа, чтобы мы попрактиковались вливать в них силу. Одним из этих символов был тот самый щит, который изначально показал мне Лиан. А вторым было заклинание обездвиживания. Правда, обездвиживало оно лишь на одну минуту. «Но не относитесь к этому заклинанию свысока!» поднял палец вверх преподаватель, когда кто-то в аудитории презрительно фыркнул. «В погоне или в бою одна минута порой решает все. Так что это простое и надежное заклинание может спасти вам жизнь. Сейчас, когда мы заучили этот символ, предлагаю попрактиковаться на иллюзорном противнике, которого я через мгновение создам. Может... Нам лучше устроить показательный поединок для демонстрации. Внезапно активизировался Блиссель, подозрительно тихо просидевший все занятие. Мне не понравился его ласковый голос. Переподаватель замешкался, но потом все-таки произнес. Ну... Конечно, Блиссель, отличная идея. Так, кто хочет? Я. Блиссель встал. «Я доброволец, а себе в пару хочу позвать вот эту милую девушку». Он указал на меня. Мне стало даже интересно, откажет ли ему преподаватель. Но нет. Господин Аблус решил в этот раз прикинуться чайником и разыграть из себя святую простоту. «Ладно», — согласился он, — «сделаем так. Вы встанете друг напротив друга». Один призовет щит, другой и вернет в него заклинание, потом поменяетесь ролями. Этого будет достаточно для демонстрации. Мы вышли вперед и замерли друг напротив друга. Начнет блиссель. А вы, моя дорогая, приготовьте щит. Преподаватель отошел назад, а мы с блисселем посмотрели друг другу в глаза. Дальше события развивались очень быстро. Блиссель злорадно ухмыльнулся, а я вдруг заметила, как над пальцами правой руки у него на миг обозначился какой-то незнакомый символ, и начало формироваться небольшое грязно-зелёное облачко. Это явно не то заклинание. Что ж, очевидно, что мой противник сейчас использует какое-то другое заклинание, чтобы поквитаться. Готова поклясться, Оно гораздо сильнее слабенького заклинания обездвиживания. И простой щит меня наверняка не защитит. А учитывая, как сильно этот мальчишка желает со мной поквитаться, вряд ли его чары будут безобидными. Он ведь привык к безнаказанности и уверен, что его в любом случае отмажут». Блиссель занёс руку. «Что ж другого выхода нет?» За мгновение до того, как Блиссель активировал свое заклинание, я уже привычно представила слово «щит» и щедро, даже слишком щедро, впрыснула в него силу. Эффект был невероятным. Слово «щит» на миг зависло передо мной, сильно озадачив ахнувшую аудиторию, а потом брызнуло во все стороны тьмой. Раскрывшийся туманный зонд откинул Блисселя назад. Зеленоватое облачко над его рукой буквально расплескалось во все стороны тягучей зелёной жижей, которая залила самого Блисселя с головы до ног. Но вот готова поклясться, что за мгновение до взрыва от стены к Блисселю метнулся полупрозрачный червячок из тьмы и впитался в облачко. «Лен?» — похоже на то. Видимо, он умудрялся контролировать происходящее здесь, даже находясь за дверью. Какое-то время царила полная тишина, и все изумленно переводили взгляды с меня накорчившегося под склизкой зеленой оболочкой Блисселя. Похоже, ему залепило рот, судя по лухим сдавленным звукам, которые оттуда раздавались. Вообще, заносчивый блондин выглядел так, словно на него чихнул какой-то мучившийся насморком великан. «Помогите ему уже!» — не выдержала я, убрав щит, и только после этого преподаватель наконец отмер и бросился к ученику. Некрас тоже подбежал к другу, но вплотную приближаться не стал, видимо, не захотел испачкаться. Вообще любопытно было наблюдать, как колдует опытный маг. Господин Аблус, как шаман, прыгал вокруг и создавал сложные белоснежные символы с множеством завитушек, которые один за другим отправлял в ученика. Видимо, это были какие-то чары очищения или что-то вроде. Слизь исчезала неохотно, так что под конец Аблус, казалось, пропотел с головы до ног и здорово вымотался. Однако даже когда слизь, наконец, окончательно исчезла, обнаружилось, что кожа у Блисселя приобрела устойчивый зеленоватый оттенок. Вот значит, что он хотел со мной сделать. Гад какой! Впрочем, что удивительно, Блисселю, который после всего этого сидел на полу, кашлял и хватал ртом воздух, досталось не так много внимания. В основном все продолжали во все глаза таращиться на меня. Более того, преподаватель, едва закончив сочисткой, тоже подошел ко мне и, тяжело дыша, задал тот самый вопрос, который, как видно, занимал сейчас всех в этой комнате. «Что за великолепный щит, милая леди! Ни разу не видел такого сложного и красивого плетения, ни единого уязвимого места. И символы выглядели так странно». Так незнакомо. Это похоже на какую-то секретную технику, которая противоречит всему, что мне было известно. Ваш щит одновременно защищал и от магического вмешательства, и от физических атак. Он отразил даже заклинание жгучей слизи, которое не может блокировать большинство обычных щитов. А ведь заклинание было необычайно сильным. Даже через чух. «Кстати, как так вышло?» Он обернулся к Блисселю, который продолжал откашливаться, злобно и беспомощно глядя на меня сквозь зеленоватые слезы. Преподаватель словно только сейчас задался этим вопросом. Видимо, его так сильно взволновал мой щит. «Я планировал залепить только лицо!» прокашлял Блиссель, поймав взгляд господина Аблуса. Ага, выходит, вмешательство Лена накачало заклинание силой, заставив его сработать не так, как изначально планировалось. В итоге залепило не только лицо, а всего Блисселя с ног до головы. Что ж, он это явно заслужил.